Часть третья, глава первая. Дозорные на смотровых башнях протяжно загудели в трубы. Войско во главе с Азером возвращалось домой после победы над кланом Белой Длани. Им досталась богатая добыча, меха и серебро, ткани и золотые украшения с храмов. В колонне шли дети, не менее сорока. Заложники на случай, если клан решит восстать. Сам Азер седал на белой лошади с черным седлом. Невиданное дело для местных волкодлаков. Люди из заброшенного города наспех обучили его основам верховой езды. И теперь военачальник возвышался над своими солдатами. Позади волкодлаков, по улицам поселка шла Бральдарская конница, решившая исход сражения. Они несли разноцветные знамена, каждая из которых относилась к чьей-то знатной фамилии. Волкодлаки рукоплескали им не менее рьяно, чем охотникам. На площади колонна остановилась в ожидании вождя и старейшин. К удивлению присутствующих, навстречу армии выбежал слуга вождя и что-то тихо сказал военачальнику. Азер кивнул, слез с лошади приказал воинам ждать. Чествование героев откладывалось. Азер вслед за слугой зашел в комнату, предназначенную для заседания совета. За большим столом сидели Хорук, Торбун, Боровик и Гальвин. На их лицах застыла тревога. Где Рохт? удивился Азар, проигнорировав стул, предложенный слугой. Почему он не вышел встречать победителей? Что за столом старейшин делают жрец и вождь? Скорбные вести, начал вождь. Эту ночью грак обежал из тюрьмы. Ему кто-то помог. Охрану усыпили. Он беспрепятственно покинул тюрьму и убил всех старейшин до которых смог добраться. Мы слишком поздно спохватились. Спастись удалось только Торбану и Боровику. Азер потер виски. Подожди, Хорук. Как так вышло, что вожак охотников оказался в тюрьме? Пока армия воевала с белой дланью, Грака вместе с главой старейшины группы охотников ночью проник в мой дом и попытался совершить переворот. Это была измена, пояснил Хорук. Двое старейшин подтвердили слова вождя. Азер стукнул кулаком по столу. Возмутительная! Грек успел убить Ратибора, Вилары и Блуда без шума, пока охрана спала. Лишь старейшина Аас перед смертью успел поднять переполох, благодаря чему удалось спасти оставшихся. Мы с трудом растолкали спящих охранников. Все спали, как и тюремные стражи. Я считаю, здесь не обошлось без колдовства. Вождь закончил говорить, и на минуту в комнате повисла тишина. «Прости, хорук, но ты хочешь сказать, что в этом деле замешана магия?» — раздался голос высокого жреца Гальвина. Вождь клана повернулся к голове культа триединных богов. Тонкое лицо священника с бледной, никогда не загоравшей кожи было искажено злобой. Он чуть наклонил голову вперед и из-под лобья взирал на хоруга. В этот момент тот понял, что совершил оплошность, сказав такое при священнике, но было поздно. Я не уверен до конца, но иначе как объяснить, что все охотники, представленные к заключенным и старейшинам, спали мертвым сном? Магии в этом мире обладают только священники культа триединых богов, да и то только избранным верховным богом Вотаном. Торжественно и сурово напомнил Гальвин окружающим. «Хорук, ты обвиняешь кого-то из моих братьев?» «Нет, во всяком случае, пока», — подытожил вождь. «Я тоже очень сомневаюсь в версии о колдовстве», — согласился с Гальвином Азер. «Скорее, это дело пахнет заговором, и его участники, вероятнее всего, все еще в поселке». «С чего ты решил, что заговорщики среди нас?» рявкнул старейшина Торбун. «Да, похоже, так и есть», — сказал Гальвин, не обращая внимания на Торбуна. «Думаю, что кто-то подсыпал сонный порошок охране и освободил Граку». Также сбежали ранее заключенные под стражу эльф и один из командиров охотников по имени Макс, — угрюмо добавил боровик. «Макс, это сын охотника Рокдара? – уточнил Азер. Старейшина кивнул. «А эльф — это тот мальчишка, который помог бежать дочери бывшего короля из заброшенного города», — добавил Гальвин. «Это точно заговор», — заключил Азер. «И судя по тому, что те трое сидели за решеткой, они не могли усыпить охотников. Им кто-то должен был помогать снаружи». «Невозможно», — возразил Хорук. Мы арестовали всех охотников, которые были вместе с Рохтом и Гракой. Они и сейчас за решеткой, их никто не стал освобождать. Я собрал вас здесь не для того, чтобы вести расследование и делать заявления, за которыми лишь пустота. Поскольку совет практически уничтожен, а глава стаи охотников в бегах, я, вождь железных клыков, считаю продолжение любых боевых действий более нецелесообразным. «Ты мог это сделать раньше», — произнес Азер. «Никто тебе бы не помешал!» «Возможно, я долго тянул», — согласился Хорук. «А может, и все не совсем так. Нам покорились люди с плотины, заброшенный город и клан Белой Дылани. Никогда еще волкодлаки не были так сильны!» Тихим голосом произнес Азар. «И вдруг, после очередной победы, происходит нечто странное. ты выступавшись за войну...» внезапно становится заговорщиком «Для чего?» «Он и так глава Совета. Грака, славный воин, сохранивший нам и сыгравший ключевую роль в шторме Бральдара, предатель!» «А тот, кто выступал против войны, кто, несмотря на то, что имел власть, последнее время боялся подать голос, жив и здоров!» «Эй, ты что делаешь?» — вспыхнул Торбун. «Это вождь, а ты лишь командир отряда». Ты не вправе так разговаривать со своим лидером. Сейчас это не так важно, — оскалился Азар. Я поклялся защищать интересы клана, и я исполню свой долг. Проваливай домой, дальше мы разберемся без тебя. Но Азер не обратил внимания на слова старейшина и продолжил. Кому могло быть выгодно убить старейшин? — Ты в своем уме, Азер! — вскочил с места Хорук. — Идет война. «Я и так имею больше полномочий, чем Совет!» «А нет...» — усмехнулся командир. «Ты выступаешь за мир и хочешь как можно скорее завершить войну. Однако выйди посмотри на богатство, которое мы привезли из клана Белой Длани. А многим ранее мы захватили огромную добычу, починив себе плотину и заброшенный город. Теперь уже все боятся и уважают Железных Клыков. А ты хочешь покончить с этим?» «Я не удивлюсь, если тебя кто-то подкупил». «Может, медведя руки или кто еще?» «Пошел ты!» – психанул Хорук. «Как ты смеешь обвинять своего вождя? Стража ко мне!» В комнату вошли четверо охотников. Они вопросительно уставились на вождя. «Арестовать его немедленно!» – приказал Хорук, указав на Азра. Но ни один охотник не пошевелился, чтобы исполнить приказ вождя. После последней битвы авторитет Азра, Роша от победы к победе, стал непоколебим. По спине Хоруга пробежал холодок, и тут последний удар нанес жрец. «А я согласен с Азром. Хорук выступал против войны, но он надеялся завершить ее быстро, чтобы Рохт и Азер не возвысились слишком сильно, а то и вовсе потеряли доверие в клане в случае поражения. Вот только каждая следующая победа оставляла все меньше шансов на подобный исход. Вождь мог бы завершить войну, но опасался пойти на столь непопулярный шаг. Нужно было как-то выходить из положения. Новый совет, новый вожак охотников. Кстати, насколько я знаю, покойного Рохта нашли бездыханно в саду у вождя. Но был ли он заодно с Гракой, никто не знает. Парень мог и оклеветать главу совета, чтобы снять с себя часть обвинений. «Я лично слышал их разговоры, и я вождь клана, тебе говорю, это был заговор!» Заорал Хору, кажется, перестав контролировать себя вовсе. «Ты тоже заодно с проклятым!» «Так меня уже никто не называет», — усмехнулся Азар. «Может, только враги. Видимо, ты решил записаться в их число». И уже более громким голосом добавил. Хорук, ты обвиняешься в заговоре против клана, в убийстве старейшины и пособничестве опасным преступникам. Пока это предварительное обвинение, будет следствие. Охотники схватили Хоруга, скрутили ему руки и, выйдя через главную дверь, потащили предателя в тюрьму. Вы знаете, что произошло с Советом, его больше нет. Вся власть должна была перейти вождю, но мы не можем ему доверять в подобной ситуации. Предлагаю до решения всех вопросов временно создать малый совет, в который войдут старейшины Торбун, Боровик и главный жрец Гальвин. Я согласен. Первым, справившись с шоком, отозвался Торбун. И я, кивнул Гальвин. Боровик явно хотел возразить, но, посмотрев на командира охотников, молчаливо согласился. Азер и остальные вышли на улицу. На площади стоял Гвалт. Волкодлаки активно обсуждали арест Хоруга, которого вывели в тюрьму на их глазах. Азар поднял руку, обратив на себя внимание. «Войны! Дурные вести принес я вам! На совет было совершено вероломное нападение! Из старейшин в живых остались только Торбун и Боровик! К сожалению, в этом замешан вожак охотников Грака! Он бежал, но у него есть сообщники!» Азар сделал паузу чтобы остальные смогли переварить эту информацию. Все, кто находился на площади, замолчали, внимая речи прославленного командира. «Старейшины считают, что одним из них мог оказаться наш вождь. Потому мы временно изолировали Хоругу для проведения тщательного расследования», продолжил Азер. «Охотники! Я обращаюсь к вам. Мы одержали множество славных побед за последнее время». «Разумеется, всегда найдутся те, кто захочет отнять у нас славу. Однако я верю, что мы стали очень сильны и преодолеем любые трудности на нашем пути». Волкодлаки ответили на слова своего командира одобрительными возгласами. Когда они стихли, вперед вышел Кива. «Грак обежал, Но кто будет теперь командовать охотниками и армией, пока не состоятся выборы нового вожака стаи?» «Это решат сами охотники здесь и сейчас», — раздался голос Торбуна. «Никто лучше вас самих это не сделает». Гальвин согласился. Кто-то первым крикнул «Азер», и через секунду несколько волкодлаков начали повторять его имя. Некоторые охотники били кулаком по груди и повторяли «Азер! Азер! Азер!». Уже через пару минут все воины делали то же самое. Проклятый поднял руку со сжатым кулаком в знак согласия, и площадь взорвалась криками радости.